Глава 28. Кайлан. «Мне жаль, что я не могу быть в эту знаменательную ночь рядом с тобой, Кайл». «Да ладно, расслабься, Аргус». Я хлопнул брата по плечу и, приобняв, притянул его к себе. «Уже завтра я соберу вас всех, и тебя, и Дела в нашем доме». «Ну, как доме, пока это просто наскоро сколоченная хибара, но я собираюсь восстановить твою усадьбу, и без тебя мне никак». Аргус нервно постучал когтями по столу, не разделяя моего оптимизма. «Что с тобой, братишка?» Я отхлебнул прямо из бутылки и сделал знак бармену принести что-нибудь ему. В вое сегодня было малолюдно. Почти все волки готовились к ночи полнолуния, а столики были заняты в основном людьми, неформалами и байкерами. Из наших только моха. «Не в этом дело!» Аргус нервно скинул мою руку. «Мне не нравится твоя беспечность, Кайл. Мне вообще не нравится всё это!» Он отобрал у меня бутылку и точным броском запустил её в урну. «Чего не нравится опять?» — развёл руками я. «Что я займу твоё место? Ты сам мне его уступил, а теперь губы дуешь». «Кайл, ты неисправим». Аргус закатил глаза. «Я имел в виду совсем не это». «Аргус, это нервное». Я крепко сжал его предплечье. «Зверь беснуется в тебе. Потерпи. Одну ночь. Иди домой, выпей вина, приласкай Марго. Завтра я стану огненным, и ты вернёшься». У меня плохое предчувствие. Он покосился на меня, и настроение сразу слетело до нуля. Интуиции брата я всегда доверял безоговорочно. Я рад, что ты пришёл, чтобы разделить эту радость со мной. Но возвращайся. Немедленно возвращайся, Кайл. Боишься, что Эрик без меня там что-то натворит? И это тоже. Ладно. Я хлопнул по столу, собираясь уходить. Но сначала ответь мне на один вопрос. Что тебе наговорила, Кира?» Аргус поймал мою улыбку и тоже улыбнулся из-под лобья. «Перебьёшься, спросишь у неё. Слушай, так нечестно, хоть сказала, что любит. Иди в задницу, Кайл, сегодня спроси её на алтаре». «Нам будет не до этого». Он расслабился и засмеялся. «Надеюсь, лишь бы ты не сплоховал». «Да ты охренел, серьёзно?» Наше веселье прервало эффектное, как всегда, появление Эрика. Он спустился с лестницы второго этажа в сопровождении белобрысого амбала и, увидев нас, приветливо помахал рукой. При этом с его смазливой рожи сходила противная приторная ухмылка. Аргус напрягся, а я вальяжно откинулся на спинку стула, сразу передумав уходить. «Глянь-ка, чё, а вот и лебедь белая!» — протянул, окидывая его почти влюблённым взглядом. «Труселя кружевные не жмут!» Эрик был весь в белом, прозрачная батистовая рубашка, белые брюки на низкой посадке и куча серебряных цацик на руках, светлые волосы по плечам. Оборотень в серебре, как насмешка над стереотипами людей и, главное, заноза в моей заднице. Криво усмехнувшись, он нагло подрулил к столу и уселся напротив, оставив амбала возле лестницы. Уже отмечаете, присоединюсь. Принцам у нас сегодня не наливают. Я смахнул со стола неоткрытую бутылку, к которой Аргус не притронулся. «Зачем сюда явился? Бегуди купить забыл?» Эрик улыбнулся. «Нет, Кайл, я за тобой. Уже соскучился?» «Свет без тебя не мил». Эрик плавно перестукивал ногтями по столу и хотя говорил со мной, но не сводил глаз с Аргуса. «Как поживаешь, Арк? стоило она того?» Он выгнул бровь, обращаясь к нему. «Ты о чем?» Аргус оторвался от созерцания стола и бросил злой взгляд на Эрика. «Как о чём? О семейной жизни. Ты предпочёл спать с чужой женой, а мог бы уже быть огненным». «Рот закрой!» — пока тихо брякнул я, зная, как глубоко неприятны брату эти разговоры. Но Эрик только что поймал волну. «Знаешь, Аргус, я рад, что встретил тебя. Я должен тебя поблагодарить. Соперничать с тобой мне было бы сложнее». Очередной плевок в мой огород я воспринял почти спокойно. Просто подхватил Эрика за шкирку и потащил в сторону лестницы. «До встречи, Аргус, нам пора». «Как скажешь, Кайл», — противно ухмыльнулся Эрик. «Только ещё один момент». Он вырвался, направляясь к своему амбалу, возле которого на данный момент стоял курьер с посылкой, объёмной коробкой, судя по оформлению явно предназначенной девушки. «Я позаботился о наряде для Киры» пожал плечами Эрик, отпуская курьера. «Вот в платье и манто. Ты наверняка даже не подумал». Приподняв крышку коробки, скептически заглянул внутрь. «Сгодится?» — кивнул белобрысом. «Тебе. Нарядишься на праздник весны?» Эрик хитро ощерился. «Жаль, что ты на него не попадёшь. Кайлан!» — отдёрнул меня Аргус. В глазах брата плескалось такое беспокойство, что я невольно занервничал. «Возвращайся!» — приказал он тихо. Что-то не так. Лёгкое беспокойство переросло в тревогу. Подхватив Эрика за шиворот, я поспешил к портальному зеркалу. В безлюдной и уже неотапливаемой таверне нас ждали сразу два отряда — мой и Эрика. Следуя строгому запрету совета, парни не грызлись, а, разбредясь по разные углы, просто молча дожидались своих альф. Увидев нас, все облегчённо выдохнули, а я взглянул в окно. Громадная луна на три четверти поднялась над лесом. Тревога, которую посеял в моей душе Аргус, усилилась, и я взглянул на Эрика. Тот словно только этого и ждал, ответив мне ослепительной улыбкой. «Падла! Он читает моё настроение!» Сейчас мне очень не хватало брата, его здравомыслия и расчётливого ума. Мы всю жизнь всё делали на пару, и управляли кланом, и охотились, и даже девок драли. А теперь я остался один, даже невзирая на поддержку клана. Перекатная лука утопала в огнях. К тому времени, как луна поднялась над скалой Фуэлохами и заиграла яркими бликами, демонстрируя ровный диск, мои ребята уже разобрали форт и последние землянки для того, чтобы усилить костры. У кромки леса суетились белые, валя последние доступные деревья. Костры, что горели там, достигали нескольких метров в высоту, но и их не хватало, чтобы скрыть от наших глаз то, что творилось за деревьями. Лаутаи словно сорвались с цепей. Их ледяные щупальца взвивались до небес, от леса оттянуло адским холодом, а над ним струилась ледяная дымка. Возле пещеры, путь к которой с двух сторон обложили горячими углями, нас с Эриком встречали старцы Совета и ведьминский Ковен в полном составе, который на время полнолуния вынужденно заключил с нами перемирие. На площадке не было туэра, и это мне сразу не понравилось. Надеюсь, этот старый хрен просто готовит эффектное появление, чтобы исполнить роль главы Совета. Я поклонился Георгине, которая с надеждой взглянула на меня, нашёл в толпе глазами Лилу. На этот раз она была слишком серьёзна, даже не ответила, когда я приветливо ей подмигнул и всё время не сводила глаз с пещеры. Последний шанс для всех. Топлива больше нет. Как погаснут последние защитные костры, Лаутая будут здесь, никому не спастись, ибо теперь мы отрезаны даже от портала. Я прекрасно понимал, что перечить воли Валии никто не будет, но всё равно в душе противным червячком ворочалась колючая тревога. Ещё сильнее сердце застучало, когда на огненной дорожке появилась Кира. Платье Эрика она надевать не стала, что несказанно повеселило мою душу, но на плечи накинула манто. Глаза её были опухшими, и я сразу понял, что она не просто плакала, рыдала. Они метались в страхе от одной фигуры к другой, пока не нашли в толпе меня». Кира как клещами вцепилась в меня взглядом, и в нём было столько боли, что в душе похолодело, словно туда щупальцами пробрались Лаутаи. «Моха!» — не сводя глаз с Киры, подозвал своего помощника. «Выясни, где Туэра». «Понял, командир?» «Лохматый!» Тот тут же возник по правую руку. «Не своди глаз с Эрика!» Этот последний выглядел максимально беззаботно, аж до тошноты. Но я слишком хорошо знал Эрика, чтобы не понять, что он блефует. Его выдавали мелкие детали, подрагивающие пальцы и слишком наигранный внешний вид. Как и я, он был максимально напряжён, а значит, не уверен, что давала мне надежду. Я уже успел понять, что Аргус прав. Судьи долго что-то говорили, но я не слышал ничего, не сводя глаз со своей любимой Валей. Кира слишком много успела мне сказать глазами. Я точно знал, каким будет сейчас её ответ. Поэтому прежде чем шагнуть вместе с Эриком на площадку под луной, подозвал взглядом верховную ведьму, бросив ей на ухо пару фраз. Тишину морозной ночи разорвал голос главы совета. «Ваш выбор, Валя!»